Первое свидание Милена «Ты не против? Я схожу за заказом», — спросил Дэн, обворожительно улыбнувшись. «Тебе что-то взять?» «Да нет, я уже пью флэт White, а пока его не допью, вряд ли мне захочется что-то другое». Пожала плечами, все еще наблюдая за каждым движением невероятно красивого и одновременно умного парня. «Ты тоже его пьешь? Я обожаю этот кофе!» — изумленно воскликнул Дэн. «Все мои знакомые говорят, что это обычный кофе с молоком, а сами пьют свои капучино и латте. Хотя ведь это тот же кофе с молоком, но в разных пропорциях. И ведь искренне удивляются, когда я с осуждением смотрю на них. Люди, что с вами не так?» Пораженно уставилась на Дэна, потому что не ожидала такого финта ушами. Мало кто из моих приятелей и друзей понимал мою любовь к этому напитку. И тут у Дэна получилось». и у него были схожие с моими чувства и мысли, а мы были так мало знакомы. А Дэн тем временем продолжал. «Я вообще очень удивился, что ты выбрала одну из моих любимых кафешек. Мой книжный неподалеку, поэтому я часто здесь бываю». Дэн не заметил моего восхищения и болтал без остановки. До меня не сразу дошло, что он признался в одного важного факта. «Подожди, так ты блокнот подсунул в свой магазинчик?» рассмеялась я. «Черт, я должна была догадаться! У вас же есть отдел букинистики!» «А я думал, что ты, как умная девушка, догадаешься!» — хмыкнул он. «Да, иначе кто бы разрешил мне подложить блокнот?» Эд с радостью включился в игру. Вернее, он ее даже придумал. А вот остальные продавцы были скептически настроены, но в итоге промолчали, не стали спорить с причудами босса. «Хозяин-барин!» — кивнула я. «Слушай, я не очень большой любитель гулять зимой, но, может, пройдемся? Мне хочется посмотреть на букинистический отдел в твоем магазине. Я раньше не обращала на него внимания и не бывала в нем». «Я с удовольствием, если ты позволишь мне смахнуть мою дозу любимого кофе». Парень хитро улыбался. «Я не сразу поняла, откуда и как. Ты же позволишь мне тебя поцеловать?» Уже прямолинейно поинтересовался он. А я не смогла ему отказать, когда его губы коснулись моих, я просто растворилась, как растворяется какао в горячем молоке. И это снова было крайне приятное ощущение.